Лодка по имени Но. Это был старый, ветхий и скрипучий деревянный дайвбот с еще более древним мотором, который глох и снова заводился, при этом рыча, как раззадоренный пес, завидевший шуструю белку. Даже в эту темную, безлунную ночь было видно, что краска сходит с лодки клочьями, так что разобрать можно было только последние две буквы названия Нептуну. Если бы я верила в знаки, которые подаёт нам Вселенная, название лодки «но» стало бы ещё одной причиной, чтобы не плыть на ней. Но всё же я поднялась на борт. Море было спокойным. Вода мягко плескалась о корпус бота. Нежный и до странности волнующий звук, будто бы всё Средиземное море притихло в ожидании. Огни светили на берегу, с которого мы только что отчалили и на горизонте сверкала пара огоньков форментеры. Альберто стоял у руля и упрямо смотрел вдаль, как настоящий флебустьер, пока я переодевалась в цветастый купальник, приобретённый на рынке хиппи. В тусклом свете фонаря на боте моя кожа была почти синезелёного оттенка. И я стыдилась своего дряхлого голого тела даже с учётом новеньких гладких ног. Хотя мой проводник вовсе на меня не смотрел да и сам был далеко не Адонис. Думаю, эта черта меня особенно бесила альберта То, с какой лёгкостью он относился к своему телу, как он позволял себе выставлять его напоказ показ. Пузо, растительность на теле, и не застёгивал рубашки, носил смехотворно короткие джинсовые шорты. Не знаю, потому ли, что он был мужчиной, или просто такой уж он человек, но он действительно не заморачивался. А я напротив беспокоилась слишком сильно. Моя нестихающая тревога по поводу собственного существования вечно замыкалась на физическом теле. Всю свою жизнь я ненавидела свою нынешнюю внешность, а потом, оглядываясь назад, находила ее приятной. Не сомневаясь, что где-то в будущем сидит 90-летняя Грейс и гадает, почему же я не нравилась себе в 72. Вот бы у нас всегда был доступ взгляду из будущего, пока мы проживаем свое настоящее. Разумеется, в каждый отдельно взятый момент мы так стары, как никогда прежде не были. Но, с другой стороны, так молоды, как уже не будем. Мне никогда особо не нравилось мое тело. И даже сейчас, когда удалили самые выпирающие вены, я все еще стыдилась его. А как англичанка, точнее, уроженка восточного мидленда, Я была воспитана с мыслью, что стыд — это добродетель. Но еще я была женщиной, причем женщиной в возрасте, привыкшей стыдиться себя по умолчанию. Это ведь так нелепо, то, как мы осуждаем свои тела. И хотя мы становимся все более незаметными с возрастом, мы продолжаем цепляться за этот стыд. И вот мы ругаем свое тело, которое поддерживает в нас жизнь. Сомневаюсь, что воробей ворчит на свои крылья, даже когда у него начинают выпадать пёрышки. Я часто мечтала стать птицей. Синий. Подобный той, что нарисовал мне Дэниел много лет назад. Но вот она я, человек. И мысль, что Альберта, уже переодетый в гидрокостюм, может обернуться и увидеть меня, подстёгивала меня поторопиться, пока я неловко возилась со своим одеянием. Влезть в гидрокостюм, кстати, то еще испытание. Это требует силы быка и ловкости акробата. Если бы гидрокостюмы существовали в древности, от Геракла обязательно потребовали надеть на себя такой, и это стало бы одним из его 12 подвигов. В конце концов, уже почти одевшись, я даже попросила Альберта помочь мне немного. «Си-си, порсу пуэста». Затем он выключил двигатель, и пристегнул мне на спину кислородный баллон. Рассказал про разные части снаряжения, включая налобный фонарик. Какое-то время он казался обычным инструктором по дайвингу. Рассказал мне про регулятор, через который я буду дышать. Еще одно приспособление, нечто вроде жилета, должно было контролировать мою плавучесть, чтобы мне не пришлось все время болтать ногами. Пояс с отягощением. Маска, которая, как он сказал, очень важна, ведь я должна хорошо видеть. И ласты. Не знаю, смешно это было или страшно, но я чувствовала и то, и другое. Затем он вернулся к рулю и продолжил плыть вперёд. Я понятия не имела, что я тут делаю. Да, я отчаянно хотела узнать, что случилось с Кристиной, но, думаю, существовала и другая причина, по которой я взошла на бот и это определённо не имело никакого отношения к животной харизме Альберта. Может, на каком-то бессознательном уровне я желала умереть? Может, я хотела, чтобы со мной что-то случилось? Может, обнаружив, что я не способна ничего чувствовать на этом прекрасном острове, я поняла, что мне нечего терять? А может, но это лишь предположение, всё наоборот. Может, я ощутила потребность нарушить цикл. И, совершив это, я бы выбралась из своего заточения. Я бы умерла или зажила бы по-настоящему. Я к тому, что, может, что-то звало меня. Будь то Кристина или кто-то или что-то ещё. Нечто, связанное с этой странной светящейся водицей в банке из подоливок. Говорят, она могла видеть будущее сказал я в какой-то момент, когда звук двигателя чуть притих. «Могла», — ответил Альберта, глядя на тёмное очертание Форментеры перед нами. Она видела, что её жизнь в опасности. Но я не знаю, кто ей грозил, кто хотел убить её. И она тоже не знала. Люди не могут видеть будущее. Конечно, могут. Они делают это постоянно. Метеорологи, экономисты. Ну, хотя бы пытаются. Он рассмеялся. Ему это показалось смешным. Он думал, что это отличное место, чтобы глупо шутить, прямо после разговора о смерти Кристины. Он слишком много о себе воображал. «Вы прекрасно знаете, о чём я. Вы учёный. Вы должны понимать, что это чушь. Ясновидение — это иллюзия, фокус. Ему нет подтверждения», — возразила я. «Есть многое в этой жизни, что люди считали несуществующим, А оно оказалось вполне реальным. Вплоть до конца XIX века каждый морской биолог на Земле был убежден, что жизнь не может существовать на глубине более 500 метров ниже уровня моря. А потом люди обнаружили, что все глубины населены и испытали шок. Настоящий шок. Это другое. Неужели? Все кажется очевидным, когда приручено историей. Но в то время это было как найти доказательства инопланетной жизни. Мы никогда не исчерпаем свою историю и не исчерпаем науку. Вы ведь верите в инопланетную жизнь? Вы книжку про это написали? Да. Как вы думаете, верили бы вы в существование Земли, если бы никогда здесь не были? Верили бы вы в существование слона, черепахи, рыбы-клоуна, зебровые акулы? Это ведь все безумно. «Я пытаюсь верить в известную реальность», — сказала я. «А как насчет светящейся морской воды в банке из-под оливок?» Я замерла. Я точно ему о ней не говорила. Он поковырялся в своем кармане и вытащил из него бутылочку из-под рома. Только в ней был не ром, а морская вода с мягким свечением. Я повсюду ношу ее с собой. С тех пор, как бросил пить. «Люблю быть рядом». «С ней? Что это?» «Вы поймёте, что это очень скоро. Реальность всего лишь иллюзия, просто очень устойчивая. Кажется, это Эйнштейн сказал. Порой иллюзия — это реальность, которую мы пока не понимаем». «Если она могла видеть будущее, почему она погибла?» Он нахмурился, но с улыбкой. «Кто сказал, что она погибла?» «Все так говорят», — ответила я. «Поэтому я здесь, потому что она умерла». Она не умерла. Она просто видела, что так будет, и знала, что если останется, кто-то её убьёт. Поэтому она ушла. Куда? Я собираюсь вам это показать. Я понятия не имела, что сказать. Мне 72 года. Я не должна пройти проверку здоровья? Вы в добром здравии? Не вполне. Я не хотела оглашать ему весь список. Плохие вены, больная поясница, отекающие лодыжки, шум в ушах, остеоартрит, скачки давления, депрессия, ангидония. Да быстрее аудиокнигу «Война и мир» прослушать. Ну что ж, это подходит. Подходит? Для чего? Чтобы свалить мою смерть на естественные причины? «Увидите», — ответил он. «И это не слишком-то обнадёживало».